Десятое. Полдень. Травою жесткою, пахучей и седой, Порос бесплодный скат извилистой долины. Берет молочай, пласты размытой глины Искрятся грифелем и сланцем и слюдой. По стенам шиферы, источенным водой, Побеги беге каперсов, иссохший ствол маслины. А выше, за холмом, Лиловые вершины подъемлет корадак Зубчатую стеной. И этот тусклый зной, И горы в дымке мутной, И запах душных трав, И камней и отблеск ртутной, И злобный крик цикат, И от хищных птиц Мутят сознание. И зной дрожит от крика, И там, во впадинах зияющих глазниц, Огромный взгляд